Глава 23. Зейн вместе с сестрой ждал, когда Шарлин закончит обрабатывать раны Трейси. "Я могу поехать вместе с вами", начал он. "Помогу ей с матерью устроиться". "Не стоит. У тебя и здесь много дел. Кроме того, мне надо с ней поговорить. Она делает сейчас очень ответственный и страшный шаг. Напиши, как привезёшь её", он покосился на часы, "Надеюсь, ли к тому времени будет чем нас порадовать". Пусть делает всё, что полагается полиции. Я займусь своей работой, а ты своей. И не забудь про обязанности организатора вечеринок. Брит взяла брата за руку, чтобы самой взглянуть на часы. К обеду вернусь. Сайлас тоже. Эмили привезёт Одри. Мы тебе поможем. Похоже, будем праздновать день независимости Трейси. Это тоже здорово. Однако Зэйн слишком хорошо знал сестру. Ты не уверена, что она справится? Её поддержат, но впереди трудный путь. Давай верить в лучшее. Лелея в себе эту веру, Зейн усадил Трейси в машину сестры и напомнил, что ему можно звонить в любое время суток. Потом поблагодарил Шарлин, заверил Элли, что не бросит дело на полпути, и немного постоял на холме. Было тихо и спокойно, внизу мерцало озеро. Прекрасно ожидается денёк. Совсем как Дарби подумал Зейн. В такой день приятно кататься на лодке, есть картофельный салат и пить в тени пива. В такой день нет места угрозам и боли, но от них никуда не деться. Жить значит преодолевать трудности, падать и подниматься, оставляя беды за спиной. С помощью ордера зайдя в дом Трейси и поговорив с матерью Клинта, его неряшливый, по-другому не скажешь, невесткой, ли понял, что они давно заподозрили неладное. В доме Джеда Дрейпера дрались трое детей, двое в подгузниках, которые не мешало бы сменить, а третье с неприятным взглядом и с трупьями на коленях. Они вопили и визжали так, что у Ли разболелась голова. Сали Дрейпер, ни разу не сбившись, слово в слово повторила вслед за свекровью. Она понятия не имеет, куда ушли мужчины, но, конечно же, не на охоту, может, на рыбалку или в поход. Если эта неблагодарная Трейси утверждает, будто деверь хоть раз поднял на неё руку, она не только ленивая шлюха, а ещё и лгунья. Би Дрейпер придерживалась той же версии, добавив кое-каких красочных деталей, что у Трейси, например, ужасный характер. Она вечно швырялась вещами в её трудолюбивого мальчика, неуклюжая, как хромая лошадь, она постоянно спотыкалась и падала, ведь в доме у неё царит бардак. Ли обратил внимание, что у обеих хозяек на окне, выходящем в сторону огорода Трейси, лежит полевой бинокль. Обдумывая увиденное и услышанное, он вернулся в дом, где жила Трейси. Она сбежала на рассвете, не взяв с собой вещей, только платье, в котором была, и визитку Зейна в кармане. Из одежды в доме обнаружилось лишь два самосшитых платья, оба из простого хлопка и такие же бесформенные, как и то, что было на ней. Две ночные сорочки которых не надела бы даже его бабушка, и ни одной пары обуви, ни украшений, ни косметики, ни единого тюбика губной помады. Ли вырос с матерью и сестрой, долгое время был женат, и у него в доме росла девочка, которую считал родной дочерью. Поэтому он знал, как много у них бывает барахла. В этом же доме не нашлось ни одной личной вещи. Очень странно. На душе было мерзко, однако Ли понимал, что ничего не мог поделать. до недавних пор он заглянул к Макконеллу и нашёл их обоих в саду над грядками. Сэм, ухватившись за спину, разогнулся и кивнул. Шеф? Сэм, какие у вас шикарные помидоры? Да, есть маленько, уродились нынче. Можем дать с собой, если хотите. Ли задумчиво поскрёб подбородок. Хотите верьте, хотите нет. Нас в этом году уговорили посадить пару грядок. Всего два куста, но плодоносят постоянно. Знаете, я хотел бы с вами поговорить. Мы предполагали, что вы придёте. Марилу поправила очки. Я приготовила утром свежий лимонад. Давайте сядем в теньке». Спасибо. Скоро приедут дети, устроим пикник, а потом поедем на озеро смотреть фейерверки, сказал Сэм, провожая Келлера к крыльцу. Здорово. Пока Мэрилу ходила за лимонадом, Али посидел рядом с Сэмом, потом вздохнул и встал. Я хотел бы спросить, может, вы что-то слышали или видели в доме Клинта Дрейпера прошлым вечером? Увы, Мы включили кондиционеры, закрыли окна. Сэм тоже вздохнул. Он опять избил эту крошку, да? Утром она сбежала вся в синяках. Вы её не видели, или как уходит Клинт? Нет, наверное, Трейси ушла тайком. Мы бы помогли ей, если заметили. Знаю. Вернулась Мэрилу с подносом, заставленным стаканами. Ли улыбнулся ей. Какой аппетитный лимонад. Она сбежала, солнышко, сказал Сэм. Ушла от него этим утром. Мэрилу со стуком поставила поднос на стол. Слава богу, мы, как увидели вас с полицией, испугались, что на сей раз он её прикончил. Стресси всё хорошо. Теперь да. По имеющейся информации рано утром Клинт шёл куда-то с отцом и братом, говорят на охоту. Однако старшая миссис Дрейпер утверждает, будто на рыбалку. Как по мне, так на охоту. Мы слышали стрельбу. Раздав стаканы, Мэри Лу села. Дрейперам плевать на сезон охотничий билет, лицензию и прочие условности, они делают всё, что им заблагорассудится. Случайно не знаете их излюбленные места? Сэм покачал головой. Они поставили охотничью вышку прямо на границе своих владений, и не одну. Вот что скажу, шеф. Я бы на вашем месте не стал искать их в лесу, когда они с оружием шагнут на чужую землю, и вас пристрелят, а потом скажут, что имели на это полное право. Бидрейпер наверняка сообщила им, что вы здесь были. У них есть рации, добавила Марило. Видела её около девяти утра, вскоре после выстрелов. Она вошла в соседний дом с таким видом, будто там хозяйка, потом сразу вышла, ужасно злая. Наверное, поняла, что Трейси сбежала. Эта ведьма донесла мужчинам, подхватил Сэм. Потом приехали вы. Они теперь затаятся. Что ж. Ли допил лимонад? Они все равно не будут сидеть в лесу до скончания века. Наражен, не полезем, но за домом присмотрим. Буду весьма признателен, если вы тоже станете держать ухо востро и сразу сообщите, как только объявятся соседи. Конечно, Мэрилу похлопала мужа по руке. Одного прошу, не упоминайте наши имена, Дрейпер и Шеф. Люди весьма мстительные. «Не вопрос. Просто звоните мне напрямую, хорошо? Вы и сами поосторожнее, добавил Сэм. Они не обрадуются, если вы кого-то из них отправите за решётку. Обязательно. Ли распределил дежурство между патрульными, чтобы те подвое наблюдали за владениями дрейперов. Себе взял вторую смену, а пока решил съездить домой и рассказать последние новости. Оказалось, сыновья успели расставить столы, накрыть их яркими скатертями и развесить гирлянды. Маленькая Одри, которая звала его дедой, играла с самой уродливой собакой на свете. Она, пошатываясь, встала на пухлые ножки и запикала Клей, что-то лопача, с улыбкой и протягивая ему руки. Лэй подхватил её и подбросил так, что девочка завизжала. Уродливый пёс умчался, чтобы прыгнуть на молле и в шутку затеять драку. Руфус тем временем мирно дремал в теньке. Пахло лимонадом и цветами, из открытых кухонных окон летел смех его жены. Вот как должно быть, подумал ли. Хорошо вернуться к нормальной жизни. Одри заклевала к Дарби, которая усадила её на плечи, вызвав очередной радостный визг, и принялась дальше развешивать фонарики. Ливошёл увидел, что Эмили проверяет картофель на плите, а Зейн сосредоточенно чистит десятки варёных яиц. "Давно должны были придумать какой-нибудь гаджет для этого дела", пожаловался он. "Придумали, называются руки". Эмили повернулась и с облегчением выдохнула, увидев мужа. "Вот и помощь подоспела". — радостно объявила, она. — где Сайлос отправил их с Джени на дежурство. Потом попозже сменю. Хорошо. Садись к Зейну. Кофе со льдом будешь? Детка, за твой кофе я готов жениться на тебе ещё раз. От бред что-нибудь слышно? Она в приюте Стрейси и её матерью, сообщил Зейн. Обещала скоро вернуться. Как понимая, Дрейперов застать не удалось? Не удалось. В доме есть рации. Охотникам передали, что их ищут. Ли подошёл к раковине и, как его учили, старательно вымыл руки, прежде чем садиться за стол. Женщины тоже запаслись правдоподобной легендой. Мэрилу Макконал сказала: «Би Дрейпер приходила к Линто около девяти утра. Она увидела, что Трейси нет, и успела нам подгадить". Он очистил яйцо, как его тоже учили, и потянулся за следующим. Скажу одно: этой девочке жилось нелегко. У её свекрови и свояченицы на окне, выходящем к ним во двор, лежит бинокль. Она не врала, что за ней следят. А эти дети, Джеда Дрейпера, в доме грызища, двое в вонючих подгузниках, а у старшего такой вид, бутон готов придушить их во сне. О, господи ли. Да, всё так, Эм. Он совсем ещё кроха, а взгляд как у прирождённого убийцы. И вот я возвращаюсь сюда добавил он, снимая скорлупу с третьего яйца. Вижу наших мальчиков, которые дружно вешают гирлянды. Ко мне бежит малютка. От неё пахнет цветами и шампунем в этом своём коротеньком, не знаю, как называется, комбинезон, подсказала Эмили, ставя перед ним кофе и вставая за спиной, чтобы погладить узловатые плечи. Ага, он самый. Она скачет, а теперь сидит верхом на дарби и радостно визжит, как стая щенков, и я думаю, Эти дети, конечно же, ни в чём не виноваты, но сколько с ними будет проблем лет через двадцать? явно отправятся за решётку, словно им на роду начертано. На роду это ещё не приговор, тихо сказал Зейн. Да, наверное, не стоит об этом забывать. Наклонившись, Эмили поцеловала мужа в щеку. Иди поиграй с внучкой, мы с Зейном сами всё сделаем. «Не надо, мне и здесь хорошо. Почищу яйца и голову заодно, не помешает. Лей потянулся назад, похлопал Эмили по руке, потом посмотрел на Зейна. Ты хороший человек, Зейн. Кажется, я давно тебе этого не говорил. Чистить яйца, правда, совершенно не умеешь, но человек всё равно хороший. На твоём месте я бы бросил это бесполезное занятие и пошёл к той длинноногой красотке, помог бы ей натянуть гирлянды и заодно уговорил бы переехать в твой дом. Можно не уговаривать, она согласна. Эмиль взвизгнула совсем как кодры и схватила Зейна за шею, словно собираясь задушить. "Я с тобой уже больше часа, а ты только сейчас сказал: я был занят дурацкими яйцами?" "Так", она шутливо дала ему подзатыльник. "Иди отсюда, вешай фонарики и проследи, чтобы твои братья поставили столы как надо". "Да, мэм". Зейн ретировался. "Чёрт, картофель", опомнилась она и бросилась снимать кастрюлю с плиты. Тяжёлое выдалось утро, начал Ли. Эмили слила содержимое кастрюли в доршлаг, стоящий в раковине. Не то слово, однако эти новости затмили все проблемы. Сквозь облако пара она выглянула в окно над раковиной, и где Зейн снимал одрес-плечи Дарби и усаживал себе на спину. Наш мальчик счастлив ли? Я переживала за него больше, чем за Брит. Он взвалил на себя слишком тяжкий груз, но теперь он счастлив. Эта девочка ему подходит. Как вижу их вместе, сердце перестаёт болеть. Потом смотрю, как Гейп бросает мячик с собакам, а бродит с ними хохочет, и на душе светлеет. Мы с тобой М, молодцы, она с улыбкой оглядела кухню. Работы предстоит немало, но да, мы молодцы. Несколько часов спустя Зейн понял, что лучше бы устроил себе ленивый выходной вместо праздника. Он таскал столы со стульями, лазил вверх вниз по лестницам, передвигал огромные холодильники с лимонадом и чаем, сыпал лёд в оцинкованные вёдра, чтобы поставить туда напитки, и всякий раз, как только собирался устроить перерыв с бутылочкой пива или принять душ, кто-то из женщин поручал ему новую задачу. Не успел успело напомниться, как прибыли музыканты, заказанные сестрой. Они принялись размещать оборудование на сцене, которую поставил Лисына сыновьями. яме. Зейн, надо расставить мусорные баки окликнула Брит прежде, чем он успел улизнуть. Сама она раскладывала по цветным коробкам мелкие забавные призы для детей с пакетами. "Броуди, ты подписал таблички?" "Почти". Тот, единственный в семье, кто обладал маломальским художественным талантом, рисовал на одних табличках изображения банок и бутылок, а на других возрастные метки для призов. Зейн поставил новые баки. Уложил на дно дополнительные пакеты, как учила Эмили, и два из них сразу открыл. Потом, преисполнившись решимости выпить пиво и принять душ, пока ему не нашли новое занятие, он торопливо зашагал к дверям кухни. Оттуда вышла Дарби. На ней был один из тех нарядов, за которые мужчины любят жаркие летние дни. Заин не знал, что у неё в гардеробе есть платье, не говоря уж про ярко-жёлтый сарафан с узкими бретельками и пышной юбкой, обвивающейся вокруг длинных голых ног. Дарби надела подаренный кулон с крохотными серьгами и немного накрасилась, поэтому глаза стали ещё больше, ярче и казались фиолетовыми. Ох, только гляньте на него. Да уж, мне до тебя далеко. Весь день готовил чёртов праздник. Надо устраивать такой каждую неделю. Чтобы порадовать Зейна, Дарби протянула ему бутылку холодного пива. "Свободен, иди отдыхай. Хвала Господу". Однако прежде, он обнял её за шею и запечатлел на губах поцелуй. Как бы там ни было, оно того стоило. Надо будет пригласить тебя на шикарный ужин в Эшвилле. лучше я тебя. Договорились. Прячась от Эмили и Брит, обе о чём-то весело болтали на кухне, пока готовили, Зэн действовал стремительно и тихо. На скорую руку он принял душ, надел чистую рубашку, джинсы и кроссовки, распахнул двери балкона, услышал звуки гитары и знакомые голоса и вышел наружу. Его младший кузен играл на гитаре, которую любезно предоставил один из членов группы. Броуди ликовал, потому что остальные музыканты взялись за инструменты и подхватили за ним мелодию. Все три собаки, утомившись к полудню, дремали в тени. Модри в своем полосатом красно-белом комбинезоне и с голубой лентой в волосах радостно хлопала в такт музыки. Зейн, забыв про тревоги, понял, что жизнь прекрасна. все выглядело идеально: от красно-белых синих скатертей на весах до ровных стопок одинаковых тарелок, салфеток и стаканов. На лужайке стояли красочные мишени, которые смастерила Дарби. Чуть подальше доска для софтбола, предназначенная детям постарше. Играла музыка, светило солнце, а да моя его сердце было одето в жёлтое платье. Так что да, всё идеально и на ощупь, и на вкус, и на запах. Зейна не возмущал даже тот факт, что весь вечер ему пришлось стоять у дымящегося гриля. А лужайку с домом заполонили гости. Проснувшиеся собаки бродили в толпе, надеясь на подачку. Покрашенным мишенем шлёптали мешочки с фасолью. Зейн обнимали, хлопали по спине, целовали в щеку, пока он раскладывал бургеры и сосиски по тарелкам. Откуда-то пахло жареной курицей. Хорошо бы и ему оставили кусочек. Отличный праздник, подошёл Сайлас. Давай, дай заменит тебя на минутку. Поймав странный взгляд зятя, Зейн повернулся. Официально передаю полномочия вместе с лопаткой и щипцами. Я тебя прикрою сообщил Дэйв, глотая пиво. "Давай-ка пройдёмся". Со стаканом холодного чая, поскольку формально он был на дежурстве, Сайлас повёл Зейна в дальний угол сада. "Что такое? Пришли новости от Ли. Дрей перевернулись, но без Клинта. Утверждают, будто вчера он ушёл с друзьями на рыбалку, Ну и несут прочую чушь про то, что Трейсита ещё вружка нарочно наставила себе синяков, чтобы обвинить мужа. С какими друзьями? Хороший вопрос. Говорят, не знают, мол, Клинт взрослый мужчина и ни перед кем не отчитывается. Видимо, почуял что запахло жареным и попросил кого-то из собутыльников его прикрыть. Теперь прячется. Сайлос оглянулся, проверяя нет ли кого рядом. Алис спросил, почему они с ружьями и без снастей. Дрейперы заявили, что снасти с уловом оставили возле ручья, а оружие взялись исключительно для страховки. В общем, поиздевались в власть. Ты же знаешь, шефа, его это бесит. Мы останемся там дежурить, однако Клинт, по всей видимости еще пару дней погуляет на свободе. Он не может прятаться вечно от рейси в надежном месте. Это главное. Я завтра составлю документы на развод, заеду к ней, пусть посмотрит, объясню, что надо делать сейчас, пока есть время. Чертовски надеюсь, что она не передумает. Ладно, иди, поешь, дружище, развлекайся на собственном празднике. Постараюсь Держи в курсе. Чем скорее дрейпера посадят, тем лучше. Треси будет страшно, подумал Зейн, обходя дом, как и ему в своё время. Страх заставляет тебя либо бороться, либо складывать руки. Это он тоже знал по опыту. И всё же сейчас лучше думать о другом. У него сотни гостей. Едят, пьют, веселятся. Зейну посчастливилось ухватить со стола куриную ножку. Вот, попробуй салат с тарталени. Бочком подошла к нему Эшли. Нейтон готовил, не пожалеешь. Не знал, что ты здесь. Зейн наклонился поцеловать её в щеку. Недавно пришла, не успела появиться, как родители конфисковали у меня детей. Какой чудесный у тебя дом, Зейн, а двор просто вау. Нужно будет обязательно подружиться с Дарби, с ней это легко. почему ты думаешь, я весь вечер её не вижу. Вот она, играет с детьми. Укладывая на тарелку тарттелени, Зейн обернулся в указанном направлении и увидел Дарби, та подбадривала девочку, которая целилась мячиком в мишень. Эшли подалась к нему и прошептала на ухо: "Ни одна женщина в мире не устоит перед таким взглядом. Она хоть знает, что ты по уши в неё влюблён?" "Знает?" "Очень заметно. Ещё бы. Я так за тебя рада, Зейн. Пройду, проверю, как Нэт на меня смотрит и сравню". Зейн втиснулся за стол между Миком и Кэсси, позволив себе расслабиться под музыку и праздничный гам. Ты что, знаешь всех этих людей? спросил Мика. Зен огляделся, пожал плечами и подложил себе ещё немного салата. "Если была права?" "Нет, кажется, это Эмили всех знает. Гости продолжают пребывать, да? Хорошая музыка, вкусная еда. Как устоять?" Кася погрозила ему вилкой. "Если затеешь новый праздник, гостей придёт ещё больше. Слухи быстро расползутся. Все будут перед тобой лебезить, лишь бы их позвали". Она наклонилась к нему и заговорила тише. Не хочу портить настроение, но ты случайно не знаешь, у Трейси всё хорошо? Наши матери давно дружат и «Она с матерью в надёжном месте. Тогда ладно, скажу маме, пусть и не волнуется. Кася встала, но прежде чем уйти, хлопнула Зайн по плечу. Молодец. Я, кажется, не рассказывал, что у меня пару недель назад была небольшая стычка с Клинтом Дрейпером. Азайн замер, глядя на Мику. Что ты имеешь в виду под стычкой? Так, слегка поссорились. Иду я по улице, собираюсь забрать косяк от бабушки, прохожу мимо бара, оттуда выходят дрейперы и толкают меня. Я такой: "Эй, чувак, смотри, куда идёшь". Он разворачивается, идёт за мной, и нарывается. Прикинь? Мика замолчала, ковырнул вилкой салат на тарелке зайно решил попробовать. Ещё и семи вечера, нет, а он уже в стельку. Его даже выперли из бара. Он бесился, и искал, кому начистить морду. И тут подвернулся ты. Ага. Я планировал поужинать со своей девушкой, а не драться с невменяемым алкашом. Поэтому я такой: "Эй, чувак, уймись". Он не отстаёт, идёт за мной и снова пихается. Понимаю, можно просто уйти, но чёрт возьми, мужик, я или нет? Видимо, придётся махать кулаками и лечить потом синяки. Но тут выходит Сайрус. Ты же помнишь Сайруса? Славный такой парень. Был женат на Эмиле пару минут. Да, знаю. Зэн даже нашёл взглядом в толпе его рыжую макушку, где пробивалось немного сиденой. Он подходит, берёт Дрейпера за грудки и велит проваливать ко всем чертям. Запрещает садиться за руль в таком состоянии иначе обещает сразу вызвать копов. Дрейпер уходит, обозвав напоследок нас трусами. Мы чуть не заплакали от обиды. Я хотел угостить Сая выпивкой, но тот отказался, потому что спешил домой. Думал, на этом всё. Но следующим утром я вышел из дома и увидел, что на автомобиле порезаны шины, все четыре штуки. Вот ублюдок пробормотал Зейн. Ты ли рассказывал? Ага, да толку-то. Не докажешь ведь, что это был Дрейпер. Пусть лучше шины режет, чем меня дружище. Я к тому, что он и на тебе захочет отыграться, ведь ты, как сказала Кэс, молодец. Пусть попробует. Если объявится, я тебя прикрою. Чуть что, сразу звони, братан. Серьёзно. А пока пусть он идёт на хрен. Будем веселиться. Кэс права, музыка классная. Пойду разыщу её и покажу здешним, как надо танцевать. Или как не надо. Подумал Зейн. Мика никогда не умел попадать в ритм, зато любил от души оторваться на танцполе. Зейн и сам хотел бы освежить танцевальные навыки, но, помня об обязанностях, пошёл сменить Дэйва у гриля. вместо него обнаружился Ли. "Иди, поешь", сказал ему Зейн. "Я постою". "Не надо, хочу отвести душу, на сосисках самое то. Завтра поговорим". Зейн понятливо уступил. "Как устанешь, дай знать". "Принято". Идющий с своей девушкой Постараюсь. Зейн пошёл сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы перекинуться словом, пока наконец не добрался до Дарби. Та всё ещё командовала игроками в софтбол. Зейн заметил в толпе подростков Роя и Гейба. Он успел услышать самый конец их спора. Дарби в красивом сарафане смотрела на Гейба, подбрасывая в руке мячик. Если попаду три раза, встанешь на моё место. С 13 метров, уточнил тот, и прямым броском безо всяких уловок. Естественно. О'кей. И если промахнёшься, с тебя в субботу обед. Договорились. Ну-ка, дайте место, сказала Дарби и встала у флажка, отмечавшего тринадцатиметровую дистанцию. Она расправила плечи, склонила голову, приняла стойку и ловким броском отправила мячик прямиком в дырку, просверленную в фанере, под которой была подвешена сетка. Азен приподнял брови, услышав: "Это раз". Он и прежде знал, что у неё ловкие руки, теперь убедился собственными глазами. Следующий мячик с лёгким свистом улетел туда же. Дарби взяла третий, покосилась на Гейба, и тот закатил глаза. Третий тоже попал в цель. Сдувая с ногтей пыль, Дарби улыбнулась. Моя взяла. О, глядите-ка, у нас ещё один игрок. Зейн затряс головой, но она схватила его за руку и вытянула на позицию. Я разучился, сказал он, что даже три раза не попадёшь. Я хочу танцевать, а не соревноваться за призы. Танцевать со мной? Тогда это и будет призом. Вперёд. Дарби бросила ему мячик. Зейну больше нравились бейсбольные, они намного меньше и тяжелее. И всё же, ощутив под пальцами грубые швы, он словно вернулся в прошлое. А какого чёрта? Это же просто ради забавы. Первый мячик улетел в цель. В кровь плеснуло кипятком. Он взял новый и пустил его в полёт так, что тот заплясал в сетке. Отлично. Третий Зэнш швырнул с ещё большей силой и слегка поморщился, когда сетка от удара прокинулась. "Простите. Ого, ты не растерял форму", сказал Рой, а Гейп побежал ставить сетку обратно. "Ни капельки". "Ага, наверное". Дарби провела пальцами по его бицепсу. "Если не станешь играть за Лейк в следующем сезоне, совершишь преступление века". "Преступление века это уже слишком". Ничего не слишком. Бейсбол вся жизнь. Она взяла его за руку. «Пойдем потанцуем, вокер.